Глава 13. Майор Дугин и капитан Онищенко встретились на нейтральной территории. В маленьком кафе на Лиговке, напротив концертного зала «Октябрьский». Угостились пивком, пригляделись. Внешне они были мало похожи. Большой, толстый Онищенко с хомячими щеками и маленькими сизыми глазками. И подтянутый, невысокий, черноволосый Дугин. Было, впрочем, у них и сходство – И тот, и другое дело свое знали. Видел я эти признаки, Прихлебываю из кружки, заметила Нищенко. Логутенков показал. Думается, мне это не очень серьезно. Ребятишки скажут одно, подозреваемые другое, а что скажет судья, я сам могу сказать. Нужны доказательства. Кое-что у нас есть, возразил Дугин. Видеозаписи это хорошо. Допустим, Пархисенко мы по этим пленкам запереть сумеем, а остальные. Что у вас есть против того же Гунина? Показания Матвеева и Герасимовой? Видеозаписи его встречи с Прохисенко? Этого мало, Александр. По показаниям я уже говорил. А знакомство с убийцей вообще пшик. Тут даже сокрытие не пришьешь. Знать не знаю, ведать не ведаю. Вот что он нам скажет. И если, как ты говоришь, у них там свои люди, а нищен пальцем в потолок. «Сразу понабегут адвокаты, депутаты. Таких, как Гунин и Мучников, без хорошей доказухи трогать нельзя. Этих не запрессуешь. А вот мелких, Плитковского, к примеру, мало ли что у него крыша съехала, надо будет обратно поставлю, не хуже какого-нибудь Фрейда». Бессмысленно покачал головой Дугин. У них система ячеек. «Пархисенко выходит на Гунина, но он один». «Плитковский может дать показания против Пархисенко, но тот и так у нас в кармане. Нам нужен второй уровень. Нужны доказательства, ищи. Мы, Паша, с тебя собак сняли. Как думаешь, почему?» «Намек понял», – кивнула Нищенко. «Еще по кружечке?» «Хорош пока, а теперь слушай внимательно. Работать против Гунина и Мучникова ты будешь, это понятно, но главная цель – это расшифровать того, кто над ними». «Какие есть предположения?» «К сожалению, никаких. Он с равной вероятностью может быть и дворником, и советником президента». «Может, Филькин что-то нащупал?» – предположил Онищенко. «Больно быстро он по башке получил». «Вот и проверь». Дугин взял сигарету, прикурил. «Нам около него светиться не хочется. А тебе навестить коллегу – это нормально». «Навестить я могу», – согласился опер но, говорят, он вообще ничего не соображает. «Состояние тяжелое», – подтвердил майор. «Но ты все-таки попробуй». Лечащий врач Филькина на просьбу Онищенко ответил категорическим отказом. Наезжать было бесполезно. Вон Гелиманов даже к начальнику госпиталя ходил. Ничего, кроме генеральной выволочки, не выходил. «Я все понимаю, доктор», – покладица согласился Онищенко. «Нельзя так нельзя». Я знаю, просто тут такое дело. Убийца ведь гуляет на свободе. Может, завтра он убьет еще кого-нибудь. Или явится сюда, чтобы доделать начатое. Потому что Валерий, скорее всего, знает, кто это. Нас ведь тоже просто так по головам не лупят. Но раз вы говорите, что состояние критическое... Вот именно, подтвердил врач. Даже сейчас мы можем его потерять. Это, конечно, согласился Онищенко. Его жизнью мы рисковать не имеем права. «Но с другой стороны...» «Что с другой стороны?» Насторожился собеседник Онищенко, почуял подвох. «А с другой стороны, не желая, как нам кажется, правильно рисковать жизнью Валерия, мы тем самым рискуем жизнями других людей. Причем, если посмотреть с точки зрения совести, то рисковать их жизнями мы с вами не имеем никакого права». «А рисковать жизнью Филькина по-вашему, можно?» Сердито спросил врач. «Да, можно!» жестко произнес Онищенко. Филькин – милиционер. Рисковать – это его работа. Профессия такая. В данный момент он не милиционер, а больной, – возразил врач. Эх, доктор, и это говорите мне вы, как будто вы перестанете быть лекарем, если заболеете гриппом. У Филькина не грипп, а тяжелейшая черепно-мозговая травма. Да какая разница? Онищенко махнул рукой. «Одно слово, и мы обезвредим преступника. Мы же с вами одно дело делаем, доктор. Мы людей спасаем. И я могу лежать на месте Валеры, а он сидеть на этом стуле. Что же, по-вашему, я стал бы думать по-другому? Может, у Валерия сейчас единственная мысль – встретиться со мной и сказать, кто пытался его убить». Врач небольшого росточка с бородкой и чувством собственной значимости в их выпуклых глазах Снизу вверх поглядел на рослого Онищенко и вздохнул. Ладно, согласился он. Попробуйте, даю вам 15 минут, но имейте в виду, что скорее всего ваш коллега ничего не вспомнит. При подобных травмах амнезия обычное явление. У него и речь-то еще не восстановилась. Онищенко сокрушительно вздохнул. 15 минут, не больше, предупредил врач, ни секунды больше. Валю Филькина Анищенко узнал с трудом. Оттекшее желтое лицо выглядывало из белого кокона. Глаза закрыты. В уголке рта кислородная трубка, а вене игла капельницы. «Валя!» – позвал Анищенко. «Ты как?» Раненый молчал. «Валя, ты помнишь, кто тебя ударил?» Молчание. «Валя, мне сказали, что ты был у Мучникова. Что он тебе сказал?» Молчание. Анищенко поглядел на врача, тот пожал плечами. Я же предупреждал». «Но он меня слышит?» «Спросил опер. Да». «Это хорошо». «Валя, ты помнишь меня? Я Нищенко». «Ты работал по делу Суржина. Ты разговаривал с Мучниковым. Потом тебя ударили по голове. Ты видел, кто это сделал?» «Молчание». «Что тебе сказал Мучников?» «Молчание». «Что ты о нем знаешь?» Губы лежачего шевельнулись. «Ты что-то знаешь о Мучникове, да?» «Время», — напомнил врач. Анищенко не обратил на него внимания. «Что ты знаешь о Мучникове, Валя?» Он наклонился так низко, что почти касался лица раненого. «Он!» — сиплый звук вытек из потрескавшихся губ. «На креново. «Что-что?» — заволновался Онищенко. «Мучников охотится на Кренова?» «Что-что?» – заволновался Онищенко. «Мучников охотится на Кренова, а попал в Суржина?» «Нет». Раненый приоткрыл глаза, бросил на опера косящий взгляд и произнес неожиданно внятно. «Мучников работал на Кренова». И тут же грудь его заходила вверх-вниз, на губах запузырила слюна. «Вон!» – Рявкнул доктор с неожиданной силой, оттолкнул здоровенного опера и склонился над больным. «Сестру, быстро!» Анищенко выскочил в коридор и завопил. «Сестра!» Через полминуты в палате уже теснилось полдюжины белых халатов. Анищенко присел на подоконник и стал ждать. Ему очень хотелось курить, но он мужественно терпел. Примерно через полчаса белые халаты один за другим выбрались из палаты и разошлись по своим делам. Анищенко отлип от подоконника, догнал курирующего и деликатно взял его за лацкан. «Как он?» «Выкарабкается». Сверху Онищенко было видно, что редкие волосы на макушке доктора слиплись от пота. Врач поглядел на Онищенко, подумал немного и спросил, «Спирт пьете?» «Я все пью», – честно ответил опер. «Тогда пошли ко мне в ординаторскую». Когда Онищенко позвонил Дугину, язык ему еще подчинялся, но с некоторым трудом. «С тебя пузырь», – развязано завел он соседу. «Или два, или три, или четыре». «Что ты узнал?» – перебил его Дугин. «Говори». «Узнал», – важно изрек Онищенко. «Вот так. А вы нас...» «Павел», – рявкнул Дугин. «Давай по делу». «Кренов». «Что Кренов? Уже догадываюсь и холоднее от этой догадки», – произнес майор. «Ты искал главного? Вот тебе главный. Кушай с маслицем» пробормотал Нищенко и пьяно захихикал».